Глава четвертая. Фея. Уровень 102, 141 из 2040. Мана 7737 из 8200. Цви 3500 из 3500. Очков заслуг 600. Убито 3. «Немедленного нападения не последовало, так что у меня появилась возможность рассмотреть нарушителя правил, точнее, нарушительницу. Небольшая, размером с ладонь, женская фигурка, облаченная в доспехи из псевдоплотии, стрепещущими за спиной крыльями, правда, слишком мелкими, чтобы они сами по себе могли поддерживать полет. Кажется, я знаю, как система обозначит подобное существо. Идентификация». Внимание! Доступная информация ограничена. Пейман. Вольный игрок С. Фея, С. Уровень 17. Общий ID. Посмотреть. Похоже, с расы я угадал. Статус феи был красным, что настораживало, но нападать она явно не торопилась и даже открыла часть статистики, что можно рассматривать как жест доброй воли. Причем наиболее важен тут был не ник, а ID. Привет! — раздался мелодичный голос. — Вижу, ты смог разобраться с боевой четверкой некросов. Неплохо, неплохо. Выглядишь довольно сильным. Архонт или эльф? Впрочем, неважно. Если хочешь, то заходи, пока никто не заявился на шум. Поговорим. Тот факт, что фея не определила во мне человека, не слишком удивил. Внешность маскировала боевая форма, а статус аватара, хотя ослаблен, но все еще действует, надежно защищая от сканирования. Забавно. Внимание, вы получили доступ к залу возрождения номер 57 407 043. Никаких оправданий, попыток убедить в своей невиновности или чего-то подобного не последовало. Фея просто дала мне ключ, а затем развернулась и залетела обратно. Дверь за ней закрылась, оставляя выбор за мной – поговорить или уйти. С одной стороны, такое поведение располагало к доверию, а с другой – не исключало ловушку. Тот факт, что Пейман не напала сразу, не гарантирует миролюбие. Если здесь, в коридоре, у меня оставалось поле для маневра, то, войдя в чужие владения, я вряд ли смогу уйти без разрешения. Права ведь можно забрать так же быстро, как они были выданы. В общем, маленькая беззащитная девушка, которая приглашает в гости. Вот только руки у нее при этом по локоть в крови. И дело даже не в кровавой метке, которую получить можно и по ошибке. Просто сам путь игрока – это путь убийств. Впрочем, фея позволила увидеть больше, чем просто имя, название расы и уровень. Куда важнее тут был личный номер. Запрос к базе данных. Довольно тривиальное название для столь любопытного инструмента. С тем же успехом базу данных можно было назвать списком персонажей, книгой бытия, рейтингом или даже книгой заказов. Сюда занозились все пользователи системы, сумевшие разблокировать параметр «известность». Боги, игроки, герои, монстров или юнитов тут уже не найти, поскольку, совершив деяние, существо получало право на системное имя, а значит и повышение в статусе. Набрав достаточное количество очков, можно стать игроком – кажется, требуется 5 или 10, в любом случае шансы на подобное крайне малы. По мере роста известности количество доступной информации увеличивалось, однако даже сейчас у меня не было доступа к части разделов. Списку богов, например, или к той же книге мертвых, своего рода архиву, где содержались записи о покойниках. Впрочем, ключевой причиной, по которой я практически не пользовался базой, являлся тот факт, что мой уровень идентификации не позволял получить личный номер. Без него поиск становился слишком сложным делом, на которое в бою нет времени. Конечно, ID тоже был длинным, напоминая какой-то криптоключ, однако его не требовалось вводить вручную, можно было просто воспользоваться списком контактов. «Ну, посмотрим, с кем мы имеем дело». Общий ID посмотреть. Системное имя Пейман. Известность 35. Уровень 17. Статус Вольный игрок С. Раса Фея. Ливиафан С. Пол женский. Состояние активно. Текущие координаты скрыты. Награда 120 242 ОС. Развернуть список. Ненавижу слаймов. Кажется, вновь настала их очередь. Милая фея оказалась существом, подобным тому, что некогда послужило причиной разрушения Токио. Существом, которое в ряде случаев способно опустошать целые миры. Впрочем, вряд ли Пейман имела какое-то отношение к богине Илин или вторжению на Землю. Галактика велика, системные расы редко ограничиваются одним миром и либо стремительно расселяются дальше, либо рано или поздно гибнут под натиском конкурентов. Будет ошибкой воспринимать ее врагом только на том основании, что людям когда-то пришлось сражаться со слаймами. Что касается силы, Левиафан сумел противостоять нашим армиям не только потому, что был невероятно силен, но и потому, что успел отожраться, нарастить огромный слой псевдоплоти, плюс на нем лежали божественные благословения. Как показала дальнейшая практика, без них бедствия вполне уязвимы. И сейчас, пока фея находится совсем не на пике формы, у меня имеются шансы победить, в теории. Внимание, вы хотите взять задание Истинная смерть Поймон. Описание: Уничтожьте игрока и получите дополнительную награду. Внимание, вы можете взять не более 10 заказов одновременно. Хм, да. Птицы гибнут за еду, а люди за богатство. Подозреваю, если взять статистику среди разумных рас системы, то именно жадность, а не что-нибудь иное, станет самой распространенной причиной смерти. Хотя, возможно, глупость будет стоять где-то рядом. Сложно не признать, награда за голову феи весьма впечатляла. 120 тысяч очков опыта – это много, очень много. Даже больше, чем принесла недавняя победа над императором, но... Оно того не стоит». «Моя текущая задача состоит в том, чтобы покинуть башню и пройти перерождение, а не в том, чтобы хапнуть еще 40 с лишним уровней». «Развернуть список». Информация о заказчиках была скудной, но за свою жизнь фея успела оттоптать мозоли младшему богу, сотням разного рода фракций и кучи отдельных существ. Последние, кстати, платили наиболее щедро. Остальные скорее обозначали свой интерес, чисто символическими суммами. Впрочем, интуиция подсказывала, что если выполнить задания и обратиться к ним лично, то можно будет получить дополнительную награду. Конечно, если сумеешь до них добраться. Отказаться. Сильно подозреваю, что если принять задание, то система при случае оповестит жертву. Не в этом ли причина красного статуса феи? В определенной степени это даже снимает часть подозрений, давая логичное обоснование причин возможного конфликта. С другой стороны, если убить фею Левиафана, не взяв предварительно задания, то награду, скорее всего, просто не выдадут. Система никогда не упустит возможности присвоить излишки. Ее подход напоминает налоги, которые делятся на прямые и косвенные. Даже если формально через оружие она забирает десятки процентов, то в конечном итоге получает практически все. Если продолжать аналогии, то через налог на наследство. Летай или ползай, конец известен. А, но стоит ли жаловаться на подобные методы, если иначе энергия все равно лишь впустую рассеивалась бы в пространстве, несмертном, по крайней мере. Пользуясь случаем, я решил посмотреть и свои данные. За мою голову давали всего 102 очка опыта, но при этом список заказчиков оказался недоступен. Тоже мне тайна полишинеля. Какой смысл прятать такую информацию от жертвы, но при этом предоставлять потенциальным охотникам? Выкупить ее у них не составит проблемы. Возможно, в расчете на то, что мало кто имеет доступ к базе данных. Впрочем, я в любом случае примерно представлял, кому успел насолить». Первый кандидат – эльфийская богиня, но число для нее одной больно неровное. Сбежавшая хаоситка? Сомнительно, но чисто теоретически исключать нельзя. Недоброжелатели на земле? Наверняка такие имеются, но вряд ли кто-то рискнет использовать подобный механизм, разве что они совсем тупые и поверят в анонимность. Затем шла разного рода мелочь, но большинство моих противников не задерживались на этом свете. Можно выделить разве что врагов школы Семи Камней. Для них назначить награду за голову великого старейшины вполне оправданный ход, особенно если не знать, что он является чьим-то аватаром, в базе данных такая информация не отражалась. Внешних богов, атаковавших Землю, можно почти не учитывать, из них от возмездия ушел только Изур, а бог Архонтов явно исповедовал иную тактику. Впрочем, совсем исключать этот вариант не будем. «В общем, узнать, кто именно точит на меня зубы, будет не лишним, но прямо сейчас это не имело особого значения». «Твою уже! «Все это время я не только витал в облаках, но и внимательно отслеживал происходящее вокруг, и, судя по приближающемуся шуму, время для размышлений подошло к концу, пора определяться с выбором». «Сканирование!» Поисковая волна разнеслась в обе стороны и позволила убедиться, что мне не показалось. К месту недавней схватки приближались новые группы некросов. Минусы прямых коридоров — достаточно врагам перекрыть два направления, и ты окружен. Впрочем, я не чувствовал себя в ловушке. Энергия успела восстановиться, и даже если не получится затаиться, можно прорваться через заслон, а потом попытаться оторваться. Рискованно есть шанс, что не выйдет, но визит в домик феи тоже безопасным не назовешь. Впрочем, страх, как и жадность, не лучший советчик. До сих пор действия феи давали надежду на то, что мы сумеем договориться. Сейчас у меня был шанс не только получить критически важную информацию, но и обрести могущественного союзника. «Активировать мгновенную не... смерть? Да, нет». Надпись сместилась, давая мне дополнительный козырь. Вообще, сам принцип гадания основывался на готовности умереть, если того потребуют обстоятельства, а затем возродиться через бэкап. Причем готовности настоящий, стоит начать колебаться, отвлечься, и навык не сработает. Сама его активация, по сути, порождает временной парадокс: Я совершаю ошибку, активирую навык мгновенной смерти, посылаю в прошлое предупреждение Кассандры и меняю будущее. Однако в новой версии реальности мне уже нет смысла умирать, а значит и шепота не появится. Если продолжать рассуждения по кругу, то в финальной версии реальности шепот не прозвучит до тех пор, пока я не столкнусь с проблемой, которую не в силах исправить. Однако набок не зацикливался, останавливаясь и давая не только узнать об опасности, но и шанс ее локализовать. И в этом плане короткий горизонт в 5-10 секунд даже давал преимущество особенно в переговорах, где делать длинные паузы затруднительно. 6 десятков килограмм лишнего веса и занятые руки на боеспособность влияют не лучшим образом, но оставлять некросом оружие тоже не хотелось. Теперь я мог забрать посохи, не беспокоясь о том, что фея воспользуется этой возможностью для нападения. Жаль, с останками уже ничего не поделать. Высвободив одну ладонь, я приложил ее к углублению, вполне стандартного размера, кстати. «Внимание! Уровень доступа подтвержден. Стоимость активации – 1000 единиц энергии любого типа. Выбрано ЦИ. Открыть дверь!» «Внимание! Вы находитесь в условно-безопасной зоне!» Первым делом я отбросил в сторону посохи, кроме одного, который потребуется в случае, если переговоры зайдут в тупик. Сильно сомневаюсь, что фея меня отпустит». «Активировать глаз Нитхёга. Пэйман, описание, могущественный представитель гибридной расы, статус деликатес». «Привет», – произнес я, оглядываясь, – «а у тебя тут довольно уютно, светло, по крайней мере». Не сказать, чтобы совсем, но достаточно, чтобы не оставалось темных углов. Негде прятать мертвецов. Собственно, их никто и не прятал. Мумифицированные тела лежали грудой посреди комнаты, причем один верхний был заметно свежее. Пейман сидела на нем, скрестив ноги, и перебирала пальцами светлые волосы покойника. Или покойницы. Ракурс не позволял определить такие интимные подробности. «Проходи. Не думала, что ты примешь мое предложение». «Внимание! Вы утратили доступ к залу возрождения номер 57 407 043». «Какая злая фея!» «Впрочем, я в любом случае не собирался бежать. Желая на меня убить, напала бы сразу. Даже гора трупов не такая уж и высокая, не столько провокация, сколько источник плоти для боевой формы тентакливого монстра. Уже ее страховка на случай, если наш разговор пойдет не лучшим образом». Впрочем, у меня тоже были козыри. Если в правой руке я держал посох, то в левой ладони пряталась пайза. «Активировать малое воскрешение на мертвой высшей эльфийке? Да, нет, шанс на успех – 27 «Пол меня, если честно, интересовал слабо. Куда важнее, что в случае провала переговоров у меня все еще будет шанс получить сильную союзницу или хотя бы наследство». Эльфов я, конечно, дежурно ненавижу, но одежду и сумку у этой конкретной с удовольствием бы позаимствовал. Похоже, покойница провела здесь немало времени и успела раздобыть комплект снаряжения. Ну, а феей все это явно будет великовато». «Интересное начало», — произнес я. «Похоже, ты не слишком-то рада меня видеть. Просто небольшая мера предосторожности». «Я не хочу, чтобы сюда случайно ворвались некрасы, они ведь наверняка уже приближаются». Мелькнула мысль соврать, и раздавшийся шепот подтвердил, что я контролирую ситуацию, и тут же исчез, стоило передумать. «Думаю, уже прибыли», – кивнул я. «Следы недавней схватки сложно не заметить». «Да, если они не совсем ржавые, то подождут снаружи. Впрочем, неважно, подумаю об этом, когда придет время». Перед тем, как мы продолжим, я хочу, чтобы ты доказал, что тебе можно доверять. Передай мне координаты своего мира. Внимание! Игрок Пэймон запрашивает координаты вашей родовой локации. Передать, отказаться. И зачем они тебе? Я, Великая Пэймон, всегда наказываю предателей. Если ты обманешь меня, то рано или поздно я приду и убью тебя, а затем разрушу все, что тебе дорого». Или сначала разрушу, а потом убью. Тут как получится». К концу этой речи градус пафоса изрядно понизился. Похоже, фея поняла, что в данном случае это не сработает. С учетом ее природы она должна быть неплохой актрисой, ведь весь ее облик — одна сплошная маска. Начиная от внешности, продолжая мимикой, движениями и заканчивая голосом. Вопрос только в том, для чего она ее в принципе носит. «И это работает?» — поморщился я. В плане такие вот предупреждения. «Не всегда. Но разве в глупости других есть моя вина?» Пэймон небрежно махнула ладонью. «Обманув меня, ты дашь мне право прийти в твой мир. Учти, если ты откажешься, то мне придется тебя убить. С некоторых пор я не доверяю эльфам. Доверие – штука взаимная и зависит от действий, а не расы. Передай мне координаты собственного мира первой». И я не только выполню твою просьбу, но и покажу, кто я такой. А ты наглый, фея чуть наклонила голову. Мне это нравится. Теперь осталось лишь понять, ты действительно так силен или просто глуп. Учти, наглых слабаков я тоже не люблю. Есть несколько способов проверить, улыбнулся я. Несмотря ни на что, я сохранял дистанцию и ни на секунду не ослаблял бдительность, как, впрочем, и фея. Какой выберешь ты? Обострять было рискованно, но сейчас шел этап взаимного прощупывания. Пытаться оправдываться будет ошибкой, пусть у меня нет уверенности, что я выйду из нашей схватки победителем, но и страха тоже нет. В каком-то смысле это похоже на игру в покер. И мои расклады не так уж слабы, чтобы прогибаться под чужие требования. Внимание, вы получили координаты родовой локации игрока Пэйман. Внимание, вы получили гостевой статус. Лишние знания часто способствуют ранней смерти. Не вини меня, если этот груз в конечном итоге окажется для тебя слишком тяжел. Очередная завуалированная угроза, на которую я отреагировал спокойно, просто открыв часть системной информации, ту, которая и давала мне право вести себя подобным образом, и вторым шагом подтвердил передачу координат Земли. В текущих условиях не имело никакого смысла скрывать такие вещи. Наш пантеон входил в число сильнейших, и даже при поддержке своих богов у Левиафана нет никаких шансов натворить дел. Внимание! Вы передали координаты родовой локации игроку Пейман. Внимание! Игрок Пейман получила право посетить ваш мир. Похоже, так работал ее навык. Вряд ли простая передача координат должна давать подобные права однако мы были не просто рядовыми представителями своих миров, сильно подозреваю, что в этом месте простые игроки появиться вообще не могут. «Как видишь, я не эльф. Человек и при этом аватар высшего бога», медленно произнесла Пейман, «да еще, похоже, сохранивший связь с основным телом. Не думала, что такие, как ты, способны попасть в это место». «В мире существует не так много по-настоящему невозможных вещей». «Может быть. Признаю, я недооценила тебя. Пусть наш разговор начался не слишком удачно, но есть один очень важный для меня вопрос». «Спрашивай», — кивнул я, уловив вежливую паузу, «ты ведь не собираешься получать награду за мою голову?» Внешне фея оставалась спокойной, но я не сомневался, что этот вопрос ее всерьез беспокоит. «Будь у меня возможность призвать силу Бога, я действительно имел все шансы ее прикончить, и она не может быть уверена в том, что это невозможно». «Нет», – я покачал головой, – «я здесь по совсем другим причинам. Клянусь, я не планирую нападать, если ты не дашь мне на то веского повода. К тому же мы можем быть полезны друг другу. Понимаю, цели высшего Бога не могут быть мелкими». Внимание! Вы получили доступ к Залу Возрождения номер 57 407 043. Очередной жест доброй воли. Конкретизировать свое понимание фея не стала, но, судя по всему, решила, что я планирую совершить какую-нибудь глупость. Например, взойти на вершину, прикончить истинного бессмертного и захватить контроль над башней. Даже если так, рассказывать ей, что и сам попал сюда случайно, я определенно не собирался. Первый этап переговоров завершился, и я сел, положив посох под правую руку. Примерно так сидели японские самураи. Поза доверия, которая, тем не менее, позволяет вскочить практически молниеносно. Причем даже так мне не требовалось задирать голову, чтобы наблюдать за хозяйкой. Несмотря на то, что я сумел добиться признания статуса, было бы ошибкой считать, что она безропотно примет подчиненное положение и пытаться разговаривать с феей с позиции силы. Но и признавать, что я слабее, тоже не вариант. Ничем хорошим это не закончится. Тут важен баланс, который нужно еще уловить. «Я прибыл лишь недавно», — произнес я. «Расскажи мне о том, что ты успела выяснить об этом месте». Эта фея пробыла здесь всего лишь девять средних циклов однако готова поделиться с могущественным всем, что успела узнать. С чего мне лучше начать? Средний цикл, единица измерения системы, в данном случае речь шла примерно о земном годе, если округлять, конечно, много. «Для начала прекрати прибедняться», — поморщился я. «Ты не входишь в число последователей Каина, я не твой господин, а ты не моя слуга». «Ладно». Легко уступила Пейман, я просто не хотела лишний раз нагнетать обстановку. Среди богов полно тех, кто падок на лесть, но готов обидеться на невинное замечание. Не любишь богов? Я бы назвала это «болезненными воспоминаниями». Один из вас, собственно говоря, и отправил меня в это место. Ну, не то чтобы специально, правда. В прошлом я считала, что посмертная башня — это лишь легенда, но... Посмертная башня? «Ну а как еще назвать место, куда сильнейшие игроки попадают после смерти? Если сюда можно проникнуть еще каким-то способом, то мне о нем неизвестно». «Понятно», — я проигнорировал завуалированный вопрос. «Знаешь, в прошлом мне доводилось встречаться с подобными тебе существами, однако на их фоне ты выглядишь несколько необычно, больше похожа на людей, чем на...» Я осекся, уловив слабый шепот, и Кассандра тут же затихла. Предупреждение само по себе не означало, что на меня нападут, просто ошибка была достаточно крупной и явной, чтобы ее стоило попытаться избежать. Впрочем, ответ я все равно получил. «Насекомое», — угадала Пейман, — «не стоит сравнивать нас с этими примитивными существами. Наша раса Слаймы откололась от роя в древние времена, избрав собственный путь». Мы изменились, позаимствовали у других самое лучшее, стали намного совершеннее, научились испытывать сложные эмоции, контролировать инстинкты, заключать союзы и договариваться, создали собственную цивилизацию. Однако многие соседи до сих пор относятся к нам с предубеждением. Э, — Как несправедливо, — кивнул я, — особенно если вспомнить ту тактику пожирания, что в моем мире использовали ее сородичи. «Ну, возможно, у них есть для этого некоторые основания», с неохотой признала фея. «Однако мы хорошо умеем адаптироваться и осознаем, как много значит внешность. Моя текущая форма близка к исходной, поэтому требует минимум маны, дает неплохую защиту и маневренность, и главное, выглядит милой и слабой, что тоже иногда бывает полезно». «Ну а если нет, то силу всегда можно продемонстрировать наглядно?» «Верно». Пейман улыбнулась и вновь дотронулась до волос убиенного эльфа, напоминая о своей природе. Игра на контрасте. Занятная стратегия. Мысль попросить продемонстрировать истинную внешность я отбросил даже без подсказок со стороны Кассандры. Интерес такого рода не просто неприличен, он затрагивает вопрос безопасности и доверия. Рассеив в текущую форму, фея окажется уязвимой. С учетом награды за голову даже подозрение на предательство может положить конец намечающемуся сотрудничеству. Простое любопытство того явно не стоит. Вернемся к теме. Расскажи мне о том, что творится снаружи. Ты ведь видел задание? Битва за башню идет давно и явно проиграна. Однако не похоже, чтобы враги установили над ней контроль. Скорее, они забыли цель и распались на разрозненные группы. Этому есть какие-то свидетельства? Мы находимся в некоем подвале, одном из мест, куда прибывают воскрешенные. Лабиринт из темных и холодных коридоров, где бродят лишь охотящиеся на нас некрасы. Большая часть остальных врагов сидят в своих укрепленных поселениях, боясь сюда даже сунуться. Расскажи мне о врагах. Основная проблема – некрасы. Относительно уязвимо сердце внутри корпуса и пластина в голове. Полагаю, это тебе и так известно. Лишним не будет, продолжай. Внешне похожи между собой, но их сила разнится. Проще всего относительно других расправиться с ржавыми. Чем больше ржавчины, тем больше вероятность, что бессмертный утратил разум. Такие часто бродят в одиночку, не обладают способностями и порой даже лишились магических посохов. Ты ведь уже заметил, что их сила разная. Все дело именно в оружии. Сохранившие разум действуют группами, в основном четверками, регулярно посещают поселения, могут мысленно общаться между собой и координировать действия. Например, чтобы загнать одиночного игрока в ловушку. Среди них существуют лидеры, которые сильнее, но определить их сложно. В этом плане система практически не дает подсказок. Говорят, именно они руководят остальными врагами. Остальными? Смертные расы, в основном люди. Люди. При этом среди игроков они редкость, хотя архонтов полно, да и эльфы встречаются регулярно. По сути, ты первый, кого мне довелось встретить живым. Помимо трупов в коридорах? Верно, кивнула фея, слабые не попадают в башню, но недостаточно сильные тут тоже долго не живут. В общем, возле каждого из порталов расположено поселение врагов, их цель не выпускать нас наружу. Дай мы им возможность, люди заняли бы и терминалы, но слишком слабы для подобного. Терминалы, уточнил я. Зоны, где можно купить снаряжение, еду и получить воду, однако за все нужно платить очками заслуг. Очки можно получить, убивая врагов, сдавая некоторые трофеи или, как вариант, энергетические кристаллы. Последним занимаются в основном те, кто боится сражаться с некросами. Курс 1 к тысяче, вне зависимости от энергии какие кристаллы в ходу? Чаще всего маны, духовные энергии или крови, иногда встречаются камни чакры, но редко. В нашем секторе мало миров, подходящих для ее развития. Кристаллы крови? Конечно, вопрос мог нанести удар по моему образу, но если невежество всплывет каким-то иным образом, то может получиться даже хуже. Впрочем, фея поняла мое удивление по-своему. Само собой, мало кто будет тратить свою собственную жизненную энергию, но существует возможность выкачивать ее из пленников, тем более, что за врагов дают совсем немного опыта, а значит, можно выкачивать излишки самостоятельно. Понимаю. Что насчет очков системы? Их можно поменять один к одному, но только в одну сторону, так что мало кто прибегает к этому методу, за некросов опыта почти не дают. Очки заслуг можно передавать? «Нет, к счастью. Похоже, башня не желает, чтобы игроки убивали друг друга. Только слабые будут сражаться между собой, когда вокруг столько врагов. Здесь трудно выжить в одиночку, без доступа к чужим залам сложно перемещаться. Те, кто не нуждается в пище и воде, могут сидеть внутри убежища годами, но большинство рано или поздно выйдут и либо найдут союзников, либо умрут». «Разумно!» – кивнул я. «Считаешь, что у башни есть разум?» «Есть ли разум у системы?» – пожала плечами фея. «Я не старший бог, чтобы судить о таких вещах. Однако мне кажется, что она слишком сложна для закона природы, и место, где мы находимся, не слишком-то похоже на естественное образование. Возможно, у этого места были служители, возможно, кто-то из них до сих пор жив» по большому счету это не важно, могу лишь догадываться, каковы твои истинные цели, но большинство здесь хотят просто выжить и выбраться отсюда. Зона эвакуации может быть ловушкой? Да, это достаточно очевидная мысль, однако раз существует легенда о башне, то, возможно, кому-то удавалось выбраться? Достаточно зыбкое основание для надежд». «Верно. Существует и второй путь – подняться на один из этажей и посмотреть, что там расположено. Может, там условия будут получше? Не зря же нас туда не пускают. Телепортация требует оплаты?» «Уверена, что да. В очках заслуг или, возможно, системы, мне не удалось найти никого, кто дал бы ответ. Чтобы узнать точную цену, нужно сначала захватить портал». «Значит, таков твой план?» Да! В ближайшее время несколько групп нападут на одно из таких поселений. Я и мой отряд тоже участвуем. Похоже, наши цели совпадают. Тогда, фея встала, в моей группе недавно освободилось место. Внимание, Пайман предлагает вам вступить в рейд. Да, нет. На первый взгляд я достиг поставленной цели, но не торопился принимать предложение. Сначала стоит уточнить один момент. Как бы ни отрицала фея связь с насекомыми, слаймы уважали прежде всего силу. «Хорошая шутка», — наклонил голову я, — «ты сейчас предлагаешь мне признать твое главенство?» «Я бы не посмела. Речь о союзе. Членство в отряде — лишь формальность, позволяющая лучше координировать действия, иначе другие игроки могут принять тебя за врага. Я на мгновение задумался». Конечно, статус лидера давал доступ к личной информации, однако по умолчанию далеко не ко всей. Да и скрывать мне по большому счету нечего. Статус аватара настоящий, а тот факт, что я не могу призвать божественную силу, можно проверить только на практике. Претендовать на место командира? Глупо. Я слишком смутно представляю обстановку и не знаком с другими союзниками. Так что... Предложение принято. Участников рейда 10 из 10, лидер – Пэймонт.